Формы обработки вымысла Перечисление наиболее общих процессов человеческой деятельности в качестве устоявшихся форм обработки вымысла просто взывает к пояснениям. Как так получается, что самые строгие и надежные процессы, определяющие прогресс и непосредственно влияющие на качество жизни человечества и каждого человека в отдельности, оказались не только связаны с вымыслом, но и в критической зависимости от него? Разобраться в этом не очень сложно, попробуем уложиться прямо в эту главу. Дело здесь всего лишь в том, что человеческое мышление, направленное в будущее, изначально и неизбежно обязано работать с вещами и событиями, которых пока еще нет. Направить мышление в прошлое мы немного пытались в предыдущей главе. Результаты этой попытки в лучшем случае могут вызывать легкое беспокойство. Впрочем, не будем увлекаться чередованием времен. Хотя отсюда очень ясно следует, что категории времени принадлежат прежде всего мышлению. Преследовать эту увлекательнейшую зацепку здесь мы не будем, хватит нам пока философии. Смотрим в будущее, проектируем и планируем, не забываем о непрерывности ответственности головы за то, куда сядет зад, и надеемся на лучшее. Чтобы хотя бы когда-нибудь прийти к правде или к какой-никакой достоверности, мы должны начинать с правдоподобия. В какой-то момент приходится ограничивать свою фантазию и направлять воображение на то, чего пока нет, но могло бы быть. Доступная всем мыслящим людям атмосфера вымысла может использоваться в трех принципиально разных контекстах — добросовестное, компетентное и ответственное правдоподобие. Ограничено компетентное, но искреннее заблуждение, еще могущее быть обработанным ответственно. Умышленно недобросовестная эксплуатация уязвимости и вымысла. В любой области человеческой деятельности все, что касается компетенций в освоении предметной области, упаковывается в так называемые hard skills, профессиональные навыки. Все, что затрагивает сферу коммуникации, сотрудничества и командной работы, упаковывается в soft skills, деловые и личные качества. Не будем сейчас увлекаться трудностями перевода, просто отметим, что английское чередование hard-soft выглядит более структурированно и аккуратно, а в предложении на русском Профессионализм определяется в том числе и набором деловых и личных качеств, хоть и наметилась какая-то путаница, но появился проблеск надежды применить личные качества не только в профессиональном контексте. Прознание, умения и навыки все примерно понятно. В этих аккуратных, понятных и относительно безопасных упаковочках фрагменты вымысла и осваиваются большинством людей. Да и при чем здесь вымысел вообще? Большинство людей прожили всю жизнь долго и счастливо на одних знаниях, умениях и навыках без всей вот этой мыслительной избыточности. Но теперь в цифровой информационной среде вымысел может приобретать зримость, слышимость и даже почти осязаемость на кончиках пальцев каждого пользователя интернета потому и приходится погружаться во все подробности этой пока еще загадочной механики. Для любителей остроты и броскости есть принцип бритвы Хенлона: Не нужно объяснять злым умыслом то, что можно объяснить глупостью. Не волшебная палочка командиров и руководителей, конечно, но вполне рабочий инструмент в умелых руках. Бывает всякое и контексты использования вымысла могут переключаться стремительно и внезапно, особенно по юности и неопытности, особенно под давлением важности и срочности. Отдельно обратим внимание на то, что обращенность каждого человека к его индивидуальному уделу, области вымысла, не означает его склонности к лжи. Привлекательность применения принципа «все врут» можно понять, Никому не хочется без крайней необходимости погружаться в эти вот рассуждения, которые мы так тщательно ведем. Все должно быть компактно и подготовлено к худшему исходу. Но нет, здесь, увы, при сокращении теряется много больше, чем в недавно прозвучавшем рассказе о рождении, работе и смерти Аристотеля. Атмосфера вымысла еще долго будет прежде всего пространством непостижимого. В античности о ней говорили «мысль изреченная есть ложь». Религия предложила первородный грех, наука, формальную логику. У каждого подхода есть свои преимущества и недостатки. Здесь мы просто рассматриваем вымысел как транспортный уровень человеческой коммуникации и ответственно используем его возможности, осознанно контролируя его уязвимости.